Глава 16. Граница галактики Млечный Путь. Звездолёт с Бергом на борту и сопровождающими его официальными лицами вышел из портала на границе Млечного Пути. Путешествие заняло немного времени для такого расстояния. Однако Берг несколько утомился и уже жалел, видимо, сказывался возраст. Вслед за кораблём вышли ещё несколько транспортов с переселенцами. Они должны стать, если приживутся, конечно, жителями и экипажем базы. Само его большое желание Берга исполнилось. Укрепились границы галактики. Появилась возможность заняться организацией переселения и перестройкой экономики, используя технологии мезавторов. Когда он думал о мезавторах, он не думал о них как о людях, скорее как о союзниках, попутчиках, с которыми сейчас дружить необходимо. Они для него не являлись близкими. Почему? Ответить сложно. казалось бы, он прошёл вместе с Роговым весь путь становления новой старой цивилизации мезавторов. Он знал, что её составляют люди и возглавляет его бывший подчинённый, а теперь друг, Олег Рогов. Но с другой стороны, не мог избавиться от чужеродности этой цивилизации. Всё время перед глазами вставали огромные пауки, бывшие хозяева техногенного наследия, которые не ассоциировалось с людьми. Возможно, со временем фобия пройдёт или наоборот, разовьётся И тут возникало предположение: если удастся победить Зриана окончательно, не станут ли две родственные цивилизации врагами? Кто знает, какой расклад готовит будущее. Но в отличие от Берга, Олег так не думал. Он вообще ещё считал единством извоторской и человеческой цивилизаций. Возможно, он боялся потерять власть, возможно, хотел оставаться единовластным правителем двух цивилизаций. Звездолёт вышел по координатам на границе галактики. Однако никого не обнаружил, совершенно чистое пространство. Берг поинтересовался, правильно ли совершили прыжок. Всё правильно, вышли точно по координатам. Постепенно стало закрадываться беспокойство. Ушнелавушка ли это? Подозрительность основное качество любого правителя на любом уровне. Но опасения оказались напрасными. Раздался голос Осоль. "Председатель, прибывают флоты ударной группировки, командующий Беты. Протаяли экраны кругового обзора." и наступило величественное зрелище выхода флотов. Зажигались тысячи порталов, выпуская корабли, которые постепенно проступали в обычном пространстве, сбрасывая марево полеи сопряжения. Последним образовался огромный портал, брызнул светом и стабилизировался. Оттуда величественно выплывала боевая платформа в сопровождении флота поддержки. Портал схлопнулся, действо закончилось. Берг поражённо молчал. Мощь ударной группировки поражала Оператор задействовал громкую связь на все звездолёты. Председатель правительства приветствует героев. Поздравляю с победой над Зрянскими флотами. Благодаря вашему героизму цивилизация может спокойно жить и работать. Вам предстоит продолжить миссию и остаться здесь на охране рубежей галактики. Вашим домом станет боевая космическая база, на которой имеется всё необходимое для жизни и отдыха. Я привёз с собой переселенцев, которые станут первым экипажем космической базы. Внезапно чуть в стороне от флотов пространство вздрогнуло, подёрнулось рябью и заходило волнами, потом вспухло и разорвалось потоками света. Открылся портал диаметром в 1000 км. Оттуда величественно выплывала космическая база. Даже не верилось, что такое можно создать. Выплывала она не торопясь, как бы давая возможность насладиться зрелищем. Корабли и платформы ударного флота казались машкой по сравнению с ней. Наконец, выйдя из портала и свернув в поля сопряжения, представала во всём своём великолепии. Вечальные палубы, жилые комплексы, продуманный внешний дизайн, плюс возможность трансформации. Одно дело видеть картинку и совсем другое в реальности. База отработала двигателями коррекции, потом задействовала маневровые секции и наконец легла в дрифт. Экипажи флотов смотрели на это чудо с замиранием сердца. Величественное зрелище вселяло уверенность в будущей победе. О жалость. Берк наконец отмер. Вериница необычных событий захватила. Теперь он не жалел, что проделал такой долгий путь к границам галактики, но это стоило посмотреть. На связи командующая Симона Хлопова. Мне выпала честь привести вас к месту постоянной дислокации. Приветствуем тебя, командующая и экипаж базы. Видя такую мощь, я уверен, что зря нам не прорваться к звёздным системам цивилизации. Благодарю вас, кто на связи. О, прошу простить, не представился. Председатель правительства цивилизации Берг. Большая честь для нас встреча на таком высоком уровне. Как же по-другому. Вы наша надежда на мирное будущее. Сделаем всё необходимое для этого. Я вижу здесь уже ударная группировка. Ударная флотилия сделала своё дело. И нанесла сокрушительное поражение зрянским флотам у планеты Лава. Командующая ударной группировкой Бета показала образец мужества и героизма, как и её флоты. Я рада победе. Поздравляю наш флот с победой. Зряне сильные бойцы, победить их не просто. Это показала битва в звёздной системе Илион. Председатель правительства, прошу на борт. Для приёма всё готово. Как лучше прибыть, на катере или шаттле? Мы способны принять вас на звездолёте У нас просторные ангары. Благодарю, скоро буду. Закончил филекосветскую беседу с высоким чиновником. Симона задействовала громкую связь со всеми кораблями флота и поздравила с победой. Потом пригласила экипажин на борт базы, чтобы отпраздновать победу и отдохнуть. Отдельно связалась с Бетей. Приветствую тебя и поздравляю. Теперь это твой сектор ответственности. Значимая победа, тяжело дался бой. Привет, Симона. Рада тебя слышать и спасибо за поздравление. Тяжело ли дал собой? Нелегко. Ты знаешь, как сражаются зряне до последнего корабля. На этот раз сценарий немного изменился. Мы уничтожили планету Лава, и зрянские флоты сделали харакири. Как это недоуменно поинтересовалась Симона. Они подорвали себя вместе с кораблями. Такого ещё не случалось. Но и население планеты мы не уничтожали, только демонстрировали свою мощь. Видимо, связь с населением планеты такая сильная, что жить без неё не имело смысла. Возможно, пока ответа на это нет. Прилетай, поговорим. Заодно примешь базу под командование. Не поняла. Правительно, назначил тебя главнокомандующим звёздного сектора. А как же ты? Я остаюсь командующей космической базой. Неожиданно. Берг уже знает? Пока нет. Тут дело политическое. Ударный флот находится в оперативном подчинении у Берга. А у стратегическом управлятеле Мезаторов, понимаешь, не очень нужно согласовать с ним мою кандидатуру, хотя бы формально. Это кипой политический политес, оказать, что правитель считается с его мнением. Понятно. Пожалуй, ты права. И что теперь делать? Связаться с правителем? Уйдёт много времени. Думаю, нет. Связываться не надо, это действительно долго. Предлагаю поступить так. Как только прибудет Берг, ты с ним пообщайся и скажи, что правитель внёс на рассмотрение мою кандидатуру. И если он не против, то меня можно назначить. А если против, ничего страшного, назначим меня исполняющей обязанности. Хорошее решение, так и сделаю. Пока Симона принимала председателя правительства со свитой в зале торжеств, Бэта готовила экипажи к отдыху на базе. Связалась с командующими и распорядилась организовать патрулирование секторов ответственности. Не занятые в патрулировании и на вахтах члены экипажей могут отдохнуть на базе. Дежурные смены менять по графику и отправлять на базу. Повреждённые корабли поставить в ремонтные доки. Всему командному составу прибыть на базу для встречи с правительством галактики Млечный Путь. Приказ приняли с радостью и приступили к исполнению. Симона проводила предварительную встречу с Бергом, показывая ему и сопровождающим его лицам базу. Увиденное поражало масштабностью и технологичностью. Тут нужно учитывать такую специфику Мы завторы строили базу для себя с соответствующими размерами. А как вы знаете, они размерами раз в 5 больше людей. Пришлось подгонять базу под наши размеры и нужды. Теперь вы видите, что получилось. Получилось замечательно. Параметры, я так понимаю, адаптивные и настраиваются. Вы совершенно правы. Все параметры подстраивают специальные климатические установки и системы жизнеобеспечения. Я впечатлён, признаться, не ожидал. Чтобы осмотреть базу даже бегло, потребуется масса времени. Поэтому предлагаю к вниманию основные модули: жилой комплекс, боевая палуба и машинное отделение. Если у вас другие пожелания, говорите, скорректируем маршрут. Донец, да пожалуй, ходовые качества я видел. Маневрирует база легко, не замечая размеров. Давайте сделаем так, как вы запланировали. Экскурсия заняла несколько часов, утомив Берга и сопровождавшую его делегацию. Симона видела это и предложила передохнуть. На такое предложение гости с радостью согласились. Она распорядилась проводить гостей в их апартаменты. Вас, председатель правительства, я провожу сама. Спасибо, для меня это честь. Посмотрел на неё и продолжил. Зовите меня просто Тони, наедине, конечно. Хорошо. Я в таком случае для друзей Симоны. Намеренно подчеркнула для друзей, полагая, что она подразумевает под этим Иберга. которого включила в список друзей. Прибыли к апартаментам. Дежурный распахнул дверь, и они попали в сказку в прямом смысле слова. Несколько роскошно обставленных залов, хрустальные люстры, прекрасная спальня, бассейн. Берг не избалован роскошью, жил скромно, даже аскетично, полагая, что роскошь расслабляет и мешает работе, деморализует, что ли. Замечательно. Правда, я не привык к такой роскоши. Вы, гостьони, Располагайтесь, и отдыхайте. Как только соберутся командующие флотами, я сообщу вам. Да, ещё нужно провести назначение главнокомандующего звёздным сектором. А как же вы? Я думал, вы назначены на эту должность. Нет, что вы? Я командующая этой базой. Скажу вам по секрету, дело очень непростое. Раньше я командовала флотом и думала, что это сложно, но база гораздо сложнее. Что требуется от меня? Наступил момент истины. Нужно так провести разговор, чтобы не обидеть Берга и заставить его принять правильное решение. Да, в общем-то, ничего особенного. Правитель Мезавторов предлагает кандидатуру командующей флотом Бетты. Она блестяще зарекомендовала себя в операции против Зриан, знает тактическую и стратегическую обстановку в секторе. Если у вас есть другая кандидатура, то правитель готов её рассмотреть. Без вашего согласия он не будет назначать на такую ответственную должность никого. Вот оно, начинается. Первая ласточка. Значимое назначение. Приятно что ответить. Сразу соглашаться нельзя, нужно сохранить лицо. Понятно, что это всего лишь формальность, но формальность, которая закладывает фундамент будущего. Как я поведу себя сейчас, так и будут приниматься решения всех вопросов дальше. А раз так, то поступлю следующим образом. Отличное предложение Симона. Спасибо Рогову за возможность согласования такого важного назначения. Сделаем вот как Заслушаем командующую Бету, обсудим, и если она нас устроит, согласуем назначение. Она сама-то знает, что ей предлагают такую должность? Нет, пока не знает. Первое, что я сделала, сообщила вам, ведь вы могли не согласиться. Но она же не с улицы, заслуженный боевой командующий. Её предлагает на эту должность мой друг и правитель Мезавторов, а он кого зря мне порекомендует? Сообщите ей о предложении, и будем действовать так, как я обозначил. Хорошо. Как только она прибудет, я сообщу ей. А может быть, вы сделаете это сами? Хорошая идея, и правильная. По уровню такое предложение должен сделать я. Тогда пригласите её ко мне. Хорошо, Тони, отдыхайте. Симона устала от политической чехарды. Но теперь от этого никуда не деться. Двойное подчинение требует лавирования. Пусть потом Бэта занимается этим вопросом. Ох, не завидую я ей. Берг крепкий орешек. Его просто так не раскусишь, зубы обломаешь. Это занималось делами. Прежде чем лететь на базу, нужно организовать патрулирование и боевое охранение базы. Зрянский звёздный сектор рядом, и они могут атаковать базу в любое время. Закончив с делами, вместе с командующими и свободными от вахты экипажами прибыли на базу. Ранее она уже была на научной и центральной базе, но это разительно отличалось не только размерами, но и приспособленностью к жизни. Как правило, жилой периметр располагался в среднем ярусе. Там он наиболее защищён. Здесь же, на верхней палубе, под прозрачным силовым куполом, сквозь который можно видеть мириады звёзд. Красиво жить под звёздами. Симона встретила подружки. Она всех знала и сразу проводила в зал торжеств. Об эту попросила задержаться. Что-нибудь случилось? Да нет, с тобой хочет поговорить председатель правительства. Странно, с чего бы это? Я с ним встречалась, но в друзьях никогда не была. Не знаю. Она решила ничего об этом не говорить. Пусть предложение выглядит естественно. В это вошла в апартаменты Берга, сияющие роскошью, и несколько опешила. А тот уже спешил ей навстречу, видя замешательство, начал общение первый. Приветствую вас, командующая, и поздравляю с блестящей победой. Вижу ваше недоумение по поводу роскоши. Должен признаться, меня сюда поселила Симона. На самом деле, яскет. Благодарю вас, председатель правительства. Не стоит извиняться. Красиво. Что верно, то верно. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Вам что-нибудь налить? Пожалуй, чаю я бы выпила. Хороший выбор. Прошу, проходите. И повёл её в столовую, где уже сервировали стол для чаепития. Уселись, и Берг попросил рассказать о битве с флотами Зриан у планеты. Планета уже нет. Её уничтожил тор на своей платформе с флотом сопровождения Кротовой. Кротовой, а где же Фёдор Петров? Командующий Петров погиб вместе с кораблем. Светлая ему память. Тяжёлая потеря. Далее на протяжении 2 часов Бэта подробно рассказывала о битве вплоть до прибытия в этот звёздный сектор. Теперь мой ударный флот приписан к боевой базе и займётся патрулированием сектора ответственности. База входит в группировку под командованием Симоны Хлоповой. Она хороший стратег и настоящий боец, несомневаюсь. Но в действительности несколько иная. На должность главнокомандующего звёздным сектором на границе галактики Млечный Путь выдвигается ваша кандидатура, а Симона продолжит командовать базой. Сказав, Берг цепко наблюдал за Беттой, ловя её эмоции, но ничего не мог прочитать в лице Бетты, как маска совершенно бесстрастная. Уроженка Гастона, прошедшая жестокую школу выживания, Совершенство владел собой и эмоциями. Предложение неожиданное, нужно отвечать. Если мне поручат этот участок вселенной, я сделаю всё, чтобы он стал неприступной крепостью. Достойный ответ. Думаю, лучшей кандидатуры, чем вы, не может быть. Примите мои поздравления с высоким назначением. Благодарю, председатель. Назначение требует максимальной отдачи и ответственности за безопасность цивилизации. Идёмте, главнокомандующая сектором Нас заждались.